Хономер с свирепым натиском воли отогнал придвинувшийся было страх и даже оборол могучие искушения присесть на камень, чтобы думалось лучше. Он знал, потом будет не встать. Он попытался сосредоточиться. Предположение о внезапно вывернувшихся небесах вряд ли заслуживало пристального усилия мысли. То есть, конечно... воли близнецов и отца их вполне могло произойти чудо еще и похлеще но и изменять порядок всего мироздания только ради того чтобы проучить одного оступившего со жреца на какие бы высоты в своих мечтах не посягал хономер ему все же трудно было представить чтобы тысячелетний порядок сломали из за него одного но с другой стороны Не впадал ли он тем самым в грех неверия? Что, если он оказался-таки избран для великих свершений и не желал видеть явленного ему знака? Загадка была слишком трудна, и Хономер оставил ее напоследок, решив сперва обдумать другие и более скромные вероятности. Боги, несомненно, простят того, кто не сразу уверовал в свою избранность. А вот того, кто бы желал узреть ее в простом совпадении обстоятельств, навряд ли. Хономер напряг память, пробуя сообразить, мог ли он ошибиться с ковшом, и пришел к пугающему выводу, что, по всей видимости, не мог. Да, другие звезды, вырванные случайным обрамлением туч из своего привычного окружения, могли сложиться в подобие знакомого рисунка. которое его воображение еще и подправило ему на беду. Но чтобы эти звезды различались по яркости, именно так, как испокон веку составлявшие ковша, уж это было бы всем совпадением совпадений, как если бы встретить не просто природного двойника, а хорошо знакомого человека, но при том обнаружить, что он ему полный тезка по имени. А стало быть, получалось, что, если только небеса впрямь не вывернулись наизнанку, хономер ночь напролет шел не к лагерю, а ровно под прямым углом к избранному направлению, то есть не приближался к благословенному теплу и уюту войлочных палаток, а скорее удалялся от них. Наказание за излишнюю охотничью страсть! поистине оказывалось тяжелее, чем он поначалу изготовился принимать. И уже всяко не отвечало мелкому, по сути, проступку. Какая там избранность! Если нынешнее приключение вправду совершалось в соответствии с волей божественных братьев, ему следовало признать себя, наоборот, ничтожнейшим из смертных братьев. ходячим вместилищем всяческого греха и порока за что ночной сумрак вроде бы начинал понемногу редеть ханамерх успевший твердо запомнить направление на северный гвоздь снова вызвал в памяти карту прикидывая направление на сей раз он крепко надеялся верно нашел глазами о стоконечный валун торчавший на гриве в нужной ему стране шагнул с места и сразу вскрикнул от боли ему показался он угодил боой ступней прямо на острые грани битого камня ханоер все таки сел ощупал свою левую ногу и убедился что именно так дело и обстояло Оказывается, подметка прочного кожаного сапога не смогла вынести почти суток без пристанного хождения по булыжным осыпям и наполовину оторвалась, начиная с носка. Очень скоро. Она отвалится вовсе, если хоть как-то не подвязать. Хономер судорожно потянулся к правой ноге. Здесь сапог был в чуть лучшем состоянии, но именно чуть. Очень скоро придет кон. «И ему придет кон» — этим выражением обозначали наступление рокового момента в судьбе, в особенности смерти. «Можно вытащить нож, распороть голенище и выкроить временное подобие подметок, но вот как их прикрепить? Разве что перевезю от самострела, но как тогда нести самострел прямо в руках?» молодой жрец только что окидывал мысленным взглядом звездные чертежи и пытался разобраться в замыслах богов но этот вопрос оказался не по силам его измученному рассудку чем больше ханоер размышлял о том как правильно разрезать ремень перевязи чтобы хватило на оба сапога еще остался запас тем неразрешимый казала задач следовало подумать еще о думалалась сидя на камне в самом деле необыкновенно хорошо к тому же его тело нагретое долгой работой оставалось невосприимчиво к холоду но вот кисти и рук ничем не занятые при ходьбе застыли почти до потери чувствительности как удержать ими нож никак невозможно ханоер засунул пальцы под мышки и решил обождать пока не хоть немного согреется сонное беспамятство сомкнуось над ним сразу и незаметно он проснулся вернее пришел в себя когда уже рассвело его разбудил и как он впоследствии понял спас какой то резкий скрежет коснувшийся слуха жрец вскинул голову открывая глаза при этом волосы его издали непонятное похрусствование но он не обратил внимания сразу сосредоточившись на том что предстало его взгляду кругом было светло а на большой валун в двух шагах от него усаживался крупный гриф его то когти проскрежетали по камню вырвав хаомеры из сна человек и птицы уставились друг на друга Гриф переступил с лапы на лапу и недовольно нахохлился. Хономер с содроганием подумал о том, что пернатому стервятнику, скорее всего, уже приходило слакомиться человечной. На Лайдоре ведь не было ни леса для погребальных костров, ни слоя рыхлой земли, чтобы устраивать, какие следуют могилы. Если же Завалить мертвые тела камнями — это лишь заставит хищных зверей повозиться какое-то время, но остановить их не сможет. Поэтому кочевавшие здесь горцы поступали проще. Сразу предоставляли своих мертвых грифам и иным падальщикам, полагая, что таким образом частицы плоти вернутся к природным стихиям всего быстрее и надежнее. И вот гриф, смотревший с частных аномера, спустился к нему, приняв его за мертвеца, только почему-то одетого и вообще не подготовленного должным образом к погребению в его гриф о желудке. В сердцах жрец хотел выхватить из-за спины самострел, и если не убит, отпугнуть зловещую тварь, от которой к тому же распространялся густой дух мертвечины, движения не получился. тело во время сна пронизанное токами холода слушала стуго медленно неохотно его еще можно было разбудить но похоже это солило несчастслимые муки от поворота головы и вновь захусстели волосы успевшие примерзнуть к вороту рубашки а мышцы отозвались глухой далекой болью можно представить какова окажется эта боль Если снова разогнать по жилам успокоившуюся была кровь, как вытерпеть ее и зачем? Ему надо отдохнуть, еще немножко отдохнуть, прежде чем опять куда-то идти. А самым разумным казалось совсем отказаться от движения и остаться сидеть, ведь здесь было так покойно и хорошо. Хономер едва не заплакал и в отчаянии подумал, что... на самом то деле жадный гриф не так уж сильно ошибся тот он не торопится улетать он просто подождет еще чуть чуть и избранный ученик знал повадки стервятников заркоглазые птицы кружат высоко над землей ища поживы внизу и в то же время бдительно присматриваясь за сородичами парящими у горизонта и потому стоит одному трупоеду спуститься к обнаруженной добыче как в самом скором времени к нему присоединяется целая стая он те черные точки под облаками уж не спешат ли они к трапезе разведанной соплеменником ханаер представил себя в окружении двух десятков таких вот грифов громадных голошей их нестерпимо смердящих и омерзение пересило все даже сонное безразличие пузамерзшего тела да и кто сказал ему будто голодные птицы собравшись в достаточном числе не вознамерятся отед еще не умершим ханамер слышал когда то будто коокси и клювы грифов не могут одолеть свежий И тем более живой плоти справляясь лишь с уже тронутой разложением но проверять это на себе у него никакого желания не было ужас и отвращение подстегнули все таки у гашу и волю жрец оторвался от камня на котором сидел и постепенно распрямил ноги ему показалось будто суставы и мышцы издали явственный скрип он попытался грозно закричать на грифа получился какой то хриплый задушенный клекот тем не менее истервяк не шарахнулся и отскочил неуклюже взмахнув крыльями новая волна тяжелого смрада обдала ханомер она явственно напомнила ему что воспоминание мелькнуло и скрылось в точности как сон который посетил его перед самым пробуждением сновидение было это он помнил наверняка вот какое именно хоть убей ноги были двумя негнощими содеряшками которые он с величайшим трудом подставлял под себя только чтобы не рухнуть вперед он кое как прохромал на этих колодах мимо грифа разочаровано смотревшего ему вслед и полез по особи вверх «Жди, паскудная птица, не дождешься!» Мелькали еще какие-то мысли, но их без остатка поглощало усилия, требовавшиеся, чтобы идти. Про свои сапоги, вернее, бывшие сапоги с оторванными подметками, Хономер вспомнил только, когда его плоть почти полностью отогрелась. и тупая боль восходившая из ступней наконец достучалась до сознания став острый и невыносимой тогда он посмотрел вниз а потом ужаснувшись назад его глазам предстал кровавый след далеко протянувшийся за ним по камням жрец со стоном поник на земь и принялся осматривать свои ноги сказать что они были изранены значит, стыдливо преуменьшить. От самых пальцев до пяток кожа просто отсутствовала, стесанная острыми, как ножи, гранями битого щебня. Ханамер прошептал очередное проклятие охотничьему азарту, бросившему его в погоню за диким быком. Мало того, что в одной рубашке, так еще и без самого необходимого, да не о еде речь. Ханамер мог с легкостью обходиться, Без пищи несколько дней. Он и теперь почти не хотел есть. Но как он умудрился забыть о возможности случайных увечий, подстерегающих самого оптного зверлова? Почему выехал за добычей без снадобья от ран, без единой чистой тряпицы для повязки? Теперь вот оставалось только резать одежду. Тут выбор был небогат — рубашка либо штаны. ханоер снова посмотрел на свои изувеченные ступни и как ни противилось тому все его существо сберешее оказывается какие то остатки гордости выбрал в жертву штаны достаточно было вспомнить недавний сон чуть не завершиввшийся смерть хаомер понимал если под конец дня он опять не доплетется до лагеря а надежда на это была откровенно невелика ему волей и неволей придется устраиваться на ночлег потому что возможности изныренного тела не беспредельны какая бы непреклонная воля не подхлестствовала его и вряд ли новая ночь выдастся намного лаковее прошлй так вот если во время ночлега на нем будет рубашка он может быть и доживет до утра а если уподобившись героем мучеником со старинных рисунков он сделает выбор в пользу стыдливости нового рассвета ему не видать уже точно тихономер внутренний корчасс от сознания надругательства ко ему подвергало его злая недолля расстегнул сперва пояс потом распустил гашник штанов он ж почти не задумывался совершалось ли это непосредственной волей богов либо их попущением он просто пытался остаться в живых штаны пришлось распарвать снизу до верху без остатка иначе полосы ткани получили бы слишком короткими затем жрец раскроил грениище ставших бесполезными сапог и с бесконечными предосторожностями приложил их к живому сочащемуся мясоу поошу все равно прикосновение вышло таким что в глазах свет померк и брызнулись слезы он лишь смутно удивился то может совсем недавно шел на этих самых ногах как такое было возможно если теперь он с содроганием думал даже о том как станет отдирать песохшие куски глянищ когда их придется менять а ведь придется и скоро быть может лагерь откроется ему он Затем от рогом, очень похожим на тот первый, который он пересек вслед с быком. Как будет обидно, если он слишком промедлит и вместо палаток увидит лишь мусор, оставленный снявшимся караваном до да кострища с еще теплыми углями. Скрипя зубами, Ханомер перевалился на четвереньки, и некоторое время полз так, по крохам набираясь решимости встать. снег больше не шел тучи стояли гораздо выше вчерашнего но и порубежная гряда ла иорара и громада самого заоблачного кряжа по прежнему срываласьлось с густой пелене не давая себя рассмотреть и солнце за весь день так и не показалось ни единого разу чтобы дать ханомеру хоть приблизительно определить север юг он пытался сделать это по лишайнику на камнях однако бурые зеленые и желтые разводы покрывали скалы самым неожиданным образом все как будто перемешалось не только в звездных небесах но и на земле ханамир вспомнил даже об остатках снежных заносов может хоть по ним удастся вычислить направлениедалишнего ветра падавшего со стороны главных хребтов это была древняя наука его племени ездившего зимой на собачьих упряжках и умевшего не заблудиться в самый лютый буран увы ханомир вспомнил о ней слишком поздно снег ставил окончательно превратив бесчетные игривы в череду близнецов причем немало не напоминавших возможно самих себя но в снежном одеянии памятном по вчерашнему утру в некоторые момент хаомер понял что даже если стороны света угаданы им по звездам определены верно и с тех пор он не слишком сбился с дороги он запросто пройдет мимо лагеря оставив его за каким нибудь бугром из палаток будут подниматься тонкие струйки дыма но от усталости он их не разглядит и не учует и без вести канет в небытие чтобы никогда не узнать как близко было спасение подумав так избранный ученик не ощутил ни отчаяния ни желания упрекнуть губительницу судьбу даже и на это у него больше не было сил он шел и шел зная что идет по всей вероятности в никуда шел просто потому что остановиться и ждать чтобы слетелись обрадованные грифы было еще невозможно за весь день ему повезло только однажды алкое это везение заключалось в том что ханаер высмотрел неосторожного зайца а тот вместо того чтобы сразу броситься на утек почему то позволил ему взвести непослушными пальцами самострел и прицелиться теплую тушку жрец оставил с телятником не то чтобы его воротило от сырого мяса и необходимости он мог запихать себе в рот еще и не такое просто голода по прежнему не было меховая шкурка оказалась полезней ханомер размотал тряпки и разрезав подложил ее под остатки стопта на гляниище шкура горного быка подошла бы для этого гораздо лучше особенно взятая от хребта и ханомер загадал себе если останется жив неед для велит привести лучшего сапожника тинвиляны и закажет ему самые крепкие споги с наипрочнейшей подметкой которая никогда не отвалится и не прорвется с добротно проклейенным швами сквозь которой никогда не просочится вода с мягким войлоком изнутри чтобы радовалась нога что ступала как по свежей траве сюда власый кочевник много лет судивший песи к единоборству и за праведность в этом деле снискавший почетное прозвание непререкаемого без спешки ехал верхом по летней степи его младший сын полюбил девушку и захотел чтобы родители согласно обычаю взяли будущую невестку в свой шатер до месяца выживших к когда в степи играются свадьбы, опять-таки по обычаю отцу следовало сперва взглянуть на избранницу сына. Особой нужды в подобных смотринах по совести сказать не было. Степь, на то она и степь, чтобы все знали друг друга и при встрече здоровались честь-честью по имени. и непререкаемый отлично знал род девчонки приглянувшийся сыну и даже ее саму мельком видел однажды на прошлогодних зимних боях она ухаживала за кобелем изрядно потрепанным в схватке хорошая девочка и нынешняя поездка мало что добавила к мнению непререкаемого как он впрочем и ожидал однако обычай есть обычай если не придерживаться его вполне можно уподобиться за горожаном из стивилены людям без родной звезды в небесах а кроме того старый предводитель просто рад был случаю повидать сына что во время летней посьбы удавалось нечасто и ничуть не меньших хозяина радовался свиданию тхварк хелл с облизуб могучий белый вожак ведь юноша наумавший взять жену как-ника доводился ему братом по крови теперь они возвращались домой и было очевидно что над шатром молодых непременно взмахнет сверкающий гривый сам бог коней как еще можно было истолковать ласковый дождь целых два дня умывавший степнонуюю траву Благодаря ему влага наполнила русло, готовившееся пересохнуть сообразно времени года, так что человеку, псу и коню даже не пригодился запас воды, взятый из дома. На всем пути их щедро поили пробудившиеся родники. Ключевая влага казалась непререкаемо, удивительно вкусной и заставляла чувствовать себя молодым. Крылось ли в ней вправду нечто особенное? Или все дело было в веселой молодости влюбленного сына? Так, занятый приятными мыслями, ехал по степи старый кочевник. Он даже не сразу обратил внимание на фырканье принюхавшегося ткваркхела. А между тем это пофыркивание могло означать только одно. Белый воин заметил на равнине, которую считал по праву своей чужого незнакомого пса непререкаемый огляделся и тоже заметил его стоявшего невдалеке на вершине маленького холма пес был действительно чужой подобных ему если хорошенько припомнить непререкаемый видел годы назад эту породу держали по ту сторону горы Она очень редко появлялась в степи, поскольку в овечьи пастухи не годилась. Исхудалому кобелю, похоже, пришлось проделать очень долгий путь, и тем не менее он был великолепен. Вороная шерсть даже не утратила блеска и горела на солнце, отливаясь стальной синевой.